Следует колесница паста императора рыбоедов. Бледно-зеленые хмуры тощет дрожащие фигуры в рясах и скуфях или о рыбьих головах. Сколько рыб! У одного в каждой руке по карпу или по треске. У другого на вилке, о, смотри, насажены пескари. У третьего на плечах щучья голова, и за рта у неё торчит плотва, и он разрешается от бремени пилой, вспарывая себе брюхо полной рыб. У меня глядя на них резь в животе начинается. Другие разинув пасть и запустив туда пальцы, чтобы её распялить, давятся, запихивая себе в горло пить, пить, пить яйца, которые не пролезают. Справа и слева с высоты колесницы хари савины, рясы длинны, удилщики тянут на лесках поваряд, которые скачут наподобие козлят и хапают на лету кому что попадёт: обсахаренный орешек или птичий помёт. А сзади пляшет дьявол, одетый поваром. Он мешает в кастрюле большой ложкой. грозным варягом пичкает он шестерых босоногих грешников, которые идут гуськом, просунув между перекладин лестницы свои перекошенные физиономии в вязаных колпаках. Но вот и триумфаторы героя дня. На троне из окараков, под балдахином из копчёных языков, появляется колбасная королева увенчанная цирвелатами в жирели из сосисок которые она как кетлево перебирает своими месистами пальцами окружённая гайдуками белыми и чёрными колбасами кламсийскими сосисками которых жир колбас полковник ведёт к победе Вооружённые вертелами и шпиговальными иглами, они весьма внушительны, тучные и лоснящиеся. Люблю я также этих сановников, у которых вместо живота котёл или вместо туловища запечённый паштет, и которые несут, словно цари-волхвы, кто свиную голову, кто бутылку сладкого вина, кто дежонскую горчицу. При звуках меди и кимвалов, шумовок и противней, выезжает подобщий хохот верхом на осле, король рогачей трук плюв о. Винсан это он. Он избран. Сидя задом наперёд в высоком тюрбане, со стаканом в руке, он внимает своей гвардии, навёрбованной из плавщиков, рогатым чертям. которые с баграми и шестами на плечах возвещают зычным голосом на честном и откровенном французском языке без всяких покровов его славное житье и знаменитое бытие он как мудрец не выказывает при этом суетной гордости равнодушно он пьёт промачивает горло но поравнявшись с чим-либо домом прославленным той же учестью он восклицает поднимая стакан эй собрат за твоё здоровье наконец замыкая шествие выступает красавица весна Юная девица, розовая и радостная, с ясным челом, с волосами золотыми, мелким хмелем завитыми, в венке из скороспелок, цветочек желтый мелок, и перевесь у ней вокруг маленьких грудей, из сережек зелененьких, с орешников тоненьких. Со звонким кошельком у пояса и с корзинкой в руках она поёт, подняв светлые брови, широко раскрыв глаза, голубые как бирюза, распяливая губки, показывая острые зубки. Она поёт ломким голоском, что скоро ласточка вернётся в свой дом. Рядом с ней на повозке запряжённая четвёрка больших белых волов, да родные красотки в самый паре, славные молодоухи, стройные и упругие телом и подростки в невыгодном возрасте, которые подобно молодым деревцам вытянулись как попало. У каждой чего-нибудь недостаёт, но тем, что имеется, Волк закусил бы недорна. Милые дурнушки. У одних клетки в руках полны перелётных птах, другие, черпая из корзины у королевы весны, кидают ратозеям сласти, сюрпризы, бумажные тюки, в которых юбки и колпаки, предсказанный рок, любовный стишок, кусок пирога, а то и рога. Доехав до рынка возле башни, девицы соскакивают с колесницы и пляшут на площади с писцами и приказчиками. В то время как Масленица, пост и король рогачей продолжают своё торжественное шествие, останавливаясь каждые 20 шагов, чтобы поведать добрым людям истину или узреть её на дне стакана. пить, пить, пить. Не так же друзей отпустить. Нет, среди бургунцев нет такого дурака, чтоб друга отпустил, не выпив с ним глотка. Но от чрезмерной поливки язык тяжелеет, и настроение подмокает. Моего приятеля Винсана с его свитой я покидаю у новой остановки. под тенью кабачка. День слишком хорош, чтобы сидеть в клетке, надо подышать свежим воздухом. Мой старый приятель Кюре Шамай, приехавший из своей деревни в тележке с осликом, поперивать у господина настоятеля церкви Святого Мартина, приглашает меня прокатиться часть пути. Я беру с собой мою глоди Мы садимся в его трясучку. Пошёл длинноухий. Он такой маленький, что я предлагаю посадить его в тележку между глоди и многой. Тянется белая дорога, дряхлое солнце дремлет, оно не столько греет нас, сколько само греется у камелька. Ослик засыпает тоже, И останавливается, погруженный в думы. Кюре возмущенно окликает его своим колокольным голосом. «Магдалинка!» Ослик вздрагивает, перебирает ножками, Виляет между колеями и снова останавливается в раздумье, Не внемля никаким разносом. Ах, проклятый! Кабы не крест у тебя на спине, ворчит шамаш, пигуй ему палкой бёдра изломал бы я дубинку от твой хребет. Чтобы вдохнуть, мы делаем остановку у первой же харчевни на повороте дороги, спускающейся оттуда к белому селению Арм, которое в зеркале вот Острой мордочкой пьет. На соседнем лугу, Вокруг высокого, раскидистого орешника, Поднимающего к лучистому небу Свои черные руки И свой мощный оголенный остов, Девушки ведут хоровод. Идем плясать! Это они принесли масляничный блин Кумушке-сороке. Видишь? Голубь, видишь? Марго сороку, как она уселась в белом жилете на краю гнезда. Вон там высоко, высоко. И смотрит вниз, и любопытная. Чтобы всё подцепить своим круглым глазком и болтливым язычком, она построила себе дом без окон и дверей на самой высокой из ветвей, открытый на все стороны. Она и зябнет, она и мокнет, но ну, так что? Зато ей всё видно. Она не в духе. У неё такой вид, словно она говорит: "На что мне ваши подарки, дурачьё? Уберите их вон. Или вы думаете, что если бы мне захотелось вашего блина, то я бы не сумела слетать за ним сама? Дарёное есть невкусно. Я люблю только краденое". Тогда почему же дедушка дарит ей блин с этими красивыми лентами? Почему поздравляют с праздником эту воровку? Потому что в жизни, видишь ли, со злыми лучше жить в ладу, чем с ними заводить вражду. Однако, калабруньон, хорошему ты ее учишь, ворчит Кюрэ Шамай. Я ей не говорю, чтобы это было похвально. Я только говорю, что так поступают все, и ты... Кюре, первый, выкатывает глаза. Когда тебе приходится иметь дело с какой-нибудь богомолкой, которая всё видит, всё знает, всю душит нос, у которой рот набит злословием как мешок, да неужели же ты, чтобы её унять, не заткнул бы ей клюв блинами? О, господи! Если б это могло помочь, восклицает Кюре. Я Марго Аклевитал, она лучше всякой женщины. Её язык хоть иногда на что-нибудь полезен. А на что, дедушка? Когда подходит волк, она кричит. И вдруг, при этих словах, сорока поднимает крик. Она злится, она бронится, Бьет крыльями, Кружит в воздухе, Осыпает поношениями кого-то Или что-то там, в Армской долине. На лесной опушке Ее пернатые кумовья Кукша, Шарло и Ворон Кола Отвечают ей таким же Резким и раздраженным голосом. Люди смеются, люди кричат «Волк! Волк!» Никто этому не верит. Все-таки... И доدسгленут. Верить хорошо, видеть лучше. И что же видят? Батюшки мои! Отряд вооружённых людей, которые рысью поднимаются в гору. Мы их узнаём. Это эти разбойники. Везлейские войска, которые знают, что наш город никем не охраняется, решили застигнуть сороку, только не эту в гнезде. Вы понимаете сами, что мы не теряй времени на их созерцание. Все кричат: "Спасайся, кто может!" Талкотня, давка, улепётывают со всех ног по дороге, через поля. Кто стремглав, кто на обратной стороне собственной особы. Мы трое вскакиваем в тележку с осликом, словно понимая, в чём дело. Магдалинка летит стрелой, подхлёстывая моя, что есть мочей кюре-шамайем, который от волнения и чувств начисто забыл про уважение, подобающее ослиной спине, отмеченной знамением креста. Мы катим в потоки людей, которые орут, как зарезанные, и покрыты пылью и славой, первыми въезжаем в кламси, переживая остальных беглецов, мы мчимся вскачь. Тележка громыхает, Магдалин колетит, Кюре подгоняет. Мы проносимся через Биянское предместье, крича: "Враг идёт!" Поначалу люди смеялись, глядя на нас, но скоро они поняли. И тотчас же всё превратилось словно в муравейник, куда воткнули палку. всякий метался выбегал возвращался опять выбегал мужчины вооружились женщины укладывали пожитки вещи громоздились на тачки в корзины всё население предместья покинув своих пинатов хлынуло в город под защиту стен сплавщики, как были в нарядах или чинах, рогатые, как тисты, пужатые, кто в виде гаргонтюа, кто в виде вельзевула, бросились к бастионам, вооружённые баграми и острогами. так что, когда авангард господ везлейцев подошёл к стенам, мосты были подняты, и по ту сторону рвов никого не оставалось, кроме нескольких гремык которым терять было нечего, а потому нечего и спасать. До короля Рогачей, нашего друга Плювьё, забытого своей свитой, который накачавшись до горлышка и пьяный как Ной, сопел на своём осле, держа его за хвост. И вот тут-то и познаётся вся выгодность иметь своими врагами французов. Другие осталопы, немцы, швейцарцы или англичане, которые думают животом и соображают к Троице то, что им скажешь постом, решили бы, что над ними глумятся. И я бы полушки не дал за шкуру бедного плевнё. А у нас понимают друг друга с полуслова. Откуда люди не явись из Иль-де-Франс или из Прованса, из Шампани или из Британии? Будь это гуси из боса, ослы из бона или зайцы из везле, Сколько бы они ни дрались, как бы ни старались, В хорошей шутке наш брат француз всегда находит вкус. При виде нашего селена весь неприятельский лагерь заржал Носом и ртом, глоткой и нутром, сердцем и животом. И клянусь святым Геласием, видя, как они хохочут, мы сами лопались от смеха на своих бастионах. Затем мы начали обмениваться через рвы весьма забавной руганью, наподобие Аякса и Гектора Троянского, но только наши ругательства были на более нежном сале. Мне бы хотелось их записать да когда-нибудь, и всё-таки я их запишу. Подождём в некий сборничек, куда я заношу вот уже 12 лет лучшие шутки, шалости и вольности мною слышанные, сказанные или прочитанные. Право было бы жаль, если бы они пропали за долгое моё скитание по этой юдоли слёз. При одной мысли о них у меня трясётся живот, и я посадил кляксу вот эту вот.